Глава восьмая. Когда возносят молитвы о дожде, и он приходит, что это значит? Ничего не значит. Это значит то же самое, когда идет дождь, о приходе которого не просили в молитвах. Суньцзы. Дожди, нередкие на море, повинуясь каким-то неведомым, но гнусным погодным законам, проползали вдоль хребта и добрались до плато, где, судя по всему, решили остаться надолго. Не навсегда, я надеюсь, — Думал год каждое утро, выглядывая из дверей жилого корпуса и бросая печальный взгляд на небо. Серое небо, затянутое сонными тучами. Это стало недоброй традицией — открыть дверь и сначала выглянуть на улицу, недовольно поморщиться, а уж потом выходить. Все так делали. Если зверь не видел. При нем как-то неловко становилось. Ну, дождь, и что? Подумаешь, не видали вода с неба. На то и джунгли. Работали неохотно. Вяло. То ли текучка заела, то ли не Настя, даже царцея словно задремала под одеялом влаги. Ящеры не летали, кусты и деревья тоже перестали одолевать визитами. Очень уж скользко на мокрых камнях. Только карасозавры изредка появлялись на границах минного поля. Но и те старались не отходить далеко от леса. То ли поняли, наконец, что такое мины, то ли неуютно им было под дождем. Скорпионы, главная напасть, вообще исчезли. «Может, закончились?» «Предположил Гот. Плохо он время выбрал. И звери, Джокер, оба рядом случились. И оба командира такими взглядами наградили». «Ну, дурак, дурак», — признал Гот. «В этой сырости кто хочешь, рехнется». Морось висела над лагерем, протянулась паутиной от мокрых блестящих скал до мокрых черных джунглей. Унылая мелкая морось. Изредка тучи, бронясь, проливались дождем, Тогда казалось, что миска неба накренилась, переполненная сыростью, и на землю хлещет сплошная стена воды. Где-то далеко рокотал гром, однако к лагерю грозы не приходили, останавливаясь на полпути, поводить хоровод вокруг высоченного пика и увлеченно занимались этим, пока не выдыхались. Остатки грозовых фронтов, уже бессильные, ползали дальше». Их конечной целью было человеческое поселение, над которым они собирались, унылые, мрачные. У них тут сходняк, заявил Кинка с ходу дождливой недели. По-любому. Тусовка. А чего? Место клевое. Ага, согласился Трепло, а там он ткнул пальцем в сторону грозового пика до половины воткнутого в рыхлое небесное брюхо. Разборки со стрельбой. Что они делят, хотел бы я знать, задумчиво пробормотал пижон. Железо пожал плечами лис. «Чего больше-то?» «Вот мерзавцы!» Пижон даже прекратил стучать по клавиатуре секретаря. «Это же наше железо!» «А им пофиг!» Трепло лениво бренкал на великолепной гитаре. Пижон, глядя на этот инструмент, всякий раз восхищался человеческой изворотливостью или глупостью. Кто-то из офицеров-покровителя взял с собой в рейс прекрасную ручной работы шестиструнку, Стоимость ее он вполне осознавал, поэтому хранил гитару в таком футляре, в каком сам пижон, не задумываясь, согласился бы совершить аварийную посадку. От офицера даже ошметков не осталось, а гитара целехонько. Здесь она, правда, едва не пошла по рукам, но Лонг довольно быстро наложил на инструмент свою лапу. Изящную музыкально-еврейскую лапку. Теперь гитара выдавалась лишь тем, кто был облечен особым доверием. Трепло в разряд этих счастливчиков попал и правом своим пользовался при любой возможности. С Лонгом, кстати, никто особо не спорил. Все-таки у него консерватория за плечами, как раз по классу гитары. Странно, что не скрипки. Это фюрер-покойник все подкалывал, мол, «Лонг, а Лонг, как это тебе мама с папой разрешили вместо скрипки за гитару взяться?» «Довел ведь однажды. Лонг из приволок такие скрипку». «Что он на ней выделывал?» Пижон вздохнул. «Он многое бы дал сейчас за то, чтобы послушать скрипку. Можно с оркестром, можно в квартете, можно соло. Только бы скрипку, и желательно в казанской филармонии. Чтобы прийти туда в смокинге, в галстуке бабочки, с какой-нибудь девочкой-журналисткой, оторвой каких на журфаке пруд-пруди. И чтобы она, впервые в жизни, надев вечернее платье и туфли на высоком каблуке, косилась по сторонам». Чтобы вызывающе бурчало, предрассудки это все, одежда должна быть удобной, и чтобы собственным отражением в зеркалах не верила, глаз отвести не могла. А скрипка причем. Пижон снова вздохнул и попытался сосредоточиться на тексте. Местные новости должны были выходить дважды в неделю, независимо от настроения редактора. Это год распорядился предоставил пижону неограниченное право выбора сотрудников, исключая, разумеется, себя и, послушав глухое зверское рычание, зверя. Молодец, майор. С газеты он классно придумал. Секретари были у всех, объединить их в сетку оказалось для Кинга работой на 10 минут. Теперь свежая газета выкладывалась на сервер в Рейхстаге, а уж оттуда ее мог скачать кто угодно. Дважды в неделю. Бойцы идею приняли с неожиданным энтузиазмом. Где уж там набирать сотрудников, отбиться бы. На долю пижона остались редакторская правка, верстка, статья на передовице и, конечно же, вечные споры с цензурой. А куда без нее? Это на земле гласность и демократия, а на царце и военная диктатура. Диктатор в чине майора, он же главный цензор, он же имеет право вето, он же, блин, спонсор. В том смысле, что свободного времени выделяет пижону каждый день на час больше, чем остальным кои кто из корреспондентов даже делал успехи, что приятно удивляло. За четыре месяца не всякий писать научится. Приходилось встречать практикантов, которые после года учебы продолжали приносить тексты настолько кривые, что редактора за голову хватались. Хотя вообще-то Пижон был мало знаком со спецификой газетного творчества. Он сразу выбрал ТВ и радио. А еще он мог поспорить, что ни в одну газету ни один из сотрудников не приносил материалов с таким количеством нецензурщины. Вспомнить хотя бы 20-й выпуск, когда Кинг взялся написать репортаж с чемпионата по штурму Волгалы. Блин, завлекательная игрушка. Высадка десанта на Волгаллу – это почти так же круто, как Гагарин в космосе. Все-таки первая колонизированная планета. Самому «Пижону» больше нравилась сделанная по этим мотивам стратегичка – Но и 3D-шутеру он отдавал должное. Особенно его сетевой версии. А вообще играли во все. Во все, что было напихано в секретари. Туда много помещается. Проверено. Правда, петля всех обскакал. У него на машине ничего, кроме игрушек, нету. Ну, текстовый редактор еще, письма домой писать. И сетевые программы. А остальное сплошь игры. Маньяк. Штурм Волгалы был основным развлечением в течение трех месяцев. Сначала играли все против всех. Потом додумались разбиться по отделениям. Началась война кланов. Потом выпросили у Гота разрешение, засели на ночь в Рейхстаге и потревожили занятого какими-то своими делами зверя. Совершенно случайно. Нет, правда случайно. Никому и в голову бы не пришло его от работы отрывать. Кто же знал, что башка так заорет, когда на гранате подорвется? И главное, все были в наушниках, так что вопль башки восприняли спокойно, А зверь в наушниках не был. В смысле, без наушников был. Правильно, нафига ему наушники, если он не шпилит, как все приличные люди, а ерундой занимается. Работает, то есть... «Вот уроды», — сказал зверь. Вошел в игру, за пять минут перестрелял всех. Двенадцать человек. За пять минут. И тут Кинг от работы отвлекся. «Что ли тоже сыграть?» — говорит. «Ну и сыграли они со зверем. На двоих. И двадцать штук ботов с максимальным интеллектом». «Ох, какая это была дуэль! Сказка, а не дуэль! Песня! Прямо-таки полет Кондора в геймерском переложении!» Пижон и не подозревал, что в штурме такое выделывать можно, что эти двое вытворяли. «Да ладно, Пижон! Петля, маньячище! И то охреневал!» От зверя Кингу перебегал, в мониторы заглядывал, остальных зрителей расталкивал. «Ну дайте, дайте я гляну! Вы же все равно не врубаетесь!» Зверь победил. С одним пунктом здоровья остался, но победил. Вот тогда и родилась в умной головушке петли идея чемпионата. И тогда же общим голосованием решили ни Кинга, ни Зверя близко к игре не подпускать. Даже в командном зачете. Команда три по отделениям, а этих двое. Нечестно. В общем, абсолютными чемпионами вышли пуля с крутым. В личном зачете они под конец друг друга одновременно прикончили. А в командном вытянули отделение пенделя. Нечестно это, между прочим. Почему оба лучших бойца у Айрата? Но получилось весело. Чемпионат мира не обы что, это звучит. Только вот Кинг-матершинник пишет, как говорит. А новости ведь не только мужики читают. Ула тоже. Кстати, хорошая мысль. Напомнить Кингу про Улу. Глядишь, задумается. Он к ней неровно дышит, это все знают. Если бы ему не зверь, дорогу перешел, а другой кто? Не миновать напрягов. «Интересно, за что все-таки Джокер зверя так не любит?» «Злой, — говорит». «Да какой он злой! Он правильный!» После ужина в кают-компании собрались все, за исключением часовых, бдительно мокнущих под усиливающимся к ночи дождем. Вода шумела за стенами, капли барабанили по плоской крыше, а внутри было уютно. Чуть сонно. «Как всегда бывает, когда дождь затяжной, а ты сидишь в тепле в хорошей компании». «Как в лагере?» – задумчиво произнес Пендель. Поймал вопросительный взгляд Синего и объяснил. «В пионерском лагере был у нас такой под Грушинкой. В детстве мы туда каждый год ездили. Когда дождило, в палате собирались. Истории страшные рассказывали. Мы еще успели пионерами побыть. Пижон, я и... Тихий. Пижон, ты помнишь, какой он тихий был? Я помню, как он самоволку на сутки ушел». Буркнул назад. «Все чуть с ума не съехали его искать». «Нашли?» — с интересом спросил Синий. «Сам вернулся», — Пендель хмыкнул. «Сказал, что в город ездил». «Его чуть не выгнали тогда. Другого кого точно выперли бы, а за матку простили. Как обычно. Во-первых, отличник пожизненный, математик, звезда, блин, городского масштаба. Во-вторых, тихий же». «Значит, он всю жизнь такой», — констатировал Лонг. «А я думал, только здесь» на него уставились все, даже те кто кажется и не слышал разговора какой осторожно уточнил трепло поглаживая гитару тихий кинг неприлично хихикнул да я не про то поморщился лонг я говорю он всегда себя ведет так, что не придерешься, даже если устраивает что-нибудь не то все равно получается что так и надо было он злой булькнул джокер из своего угла на него привычно не обратили внимания. «Спой, трепло», — попросил пижон, и закрыл секретарь. «Кинговый текст и править — дело непростое. Отдохнуть надо». Трепло никогда не ломался. Вот и сейчас он перестал бесцельно тренькать, сел поудобнее, пробежался по струнам пальцами, вздохнул. «Чего бы такого... А, знаю. Как раз». Взял, словно на пробу, несколько аккордов и запел негромко, как будто для себя. Ночь магика ни подстаха воду не под дождь, дождь и дождь уже на спальте Чрные колеса, Серая вода во всех краях Дождь встречным по сигнальте, укажите им. Те, кто знал русский, слушали слова, Те, кто не знал, слушали песню. Трепло давно приучил всех к Медведеву. Правда, Пижон никак не мог понять, Что же находят в нем не россияне. Видимо, было что. Потому что даже Кинг, Который за музыку признавал Лишь рэперские речитативы, Становился тихо внимателен, Когда вспоминал Трепло Песни иркутского барда. Две Хотится назад, стоящим в стекает небо в глазах, Дождь, дождь уже на черные Серая вода во всех краях дождь встречным по в небо, чтобы не сбиться с пути. Дождь шумел за стенами. Не было там снаружи никакого асфальта, а был дикий камень и дикий лес, и дикое небо над мокрой и тоже дикой планетой, чтобы возвратиться назад. Грустно почему-то не становилось. Вернуться невозможно, но есть куда возвращаться. И это, наверное, более важно. Трепло умница, он никогда не промахивается. Умеет выбрать из великого множества песен самую нужную. Редкий талант. А, бедную... Дождь, а сказка простая, мир наш растаял, как леденец, И только мы всю книгу листаем, будто не знаем, что сказкий конец, дождь и дождь грустно скитальцу, сердце скитальца, где-то вдоль. Zdjęcia Началась песня. Вздохнула в последний раз гитара. «Может, и правда водки?» — спросил Пендель после паузы. «Раз такое дело». «Ты Готу объясни, какое тут дело?» — мрачно предложил Башка. Лис, до этого дремавший, подал вдруг голос. «Я объясню. Завтра летать никому не надо. Будем шахтное оборудование собирать. А с похмелья работается лучше. Думаю, Гот разрешит». «Какое оборудование?» — не понял Пижон. «Нашли готовое, что ли?» «Да вот еще!» — Лис махнул рукой. «Я зверю объяснил примерно, чего надо!» «А-а!» Пижон покивал. «Тогда понятно!» «Слушайте, Башки определенно понравилось быть здравомыслящим. Он вообще спит когда-нибудь?» «Кто?» «Да зверь! Кто еще?» «Пендель, Пижон, вы ж его знаете!» Пендель задумался. Переход от водки к зверю оказался для него слишком неожиданным. «На буровой точно не спал!» — изрек он наконец. «Вот шайтан, он ведь там семь недель прожил. Я как-то даже не задумывался, работали все». «Семь недель», — удрученно повторил Башка. «Ула, его же изучать надо». «Да иди ты», — поморщилась госпожа Экнахталь. «Надо тебе изучай, а я посмотрю издалека». Пижону было что сказать по этому поводу, но он благоразумно промолчал. Зато Лонг отреагировал на женский голос и вернул беседу в прежнее русло. Ула, сходи, к Готу, а. Зачем это? Тебя он вернее, чем лиса послушает. Хочешь сказать, прищурилась Ула, у меня лучше получится водку клянчить. Я, между прочим, не пью. Врешь, не выдержал пижон. Ну вру, все равно. Сходи, а. Да, кстати, а кто у нас по расписанию часовых меняет? Я, сказал Джокер. И я не пью, а еще костыль. Он уставился на костыля. «И ты тоже не пьешь!» «Да ладно тебе!» «Костыль!» — тяжело произнес Пендель. Тот надулся, но спорить не стал. Кошмар с синим переглянулись и дружно вздохнули. «Ладно», — подытожил Пижон, — «остальным можно». «Ну что?» — он взглянул на Улу. «Попросишь?» «Черт с вами!» Биолог вышел из кают-компании. Трепло дождался, пока за ней закроется дверь, и проворчал негромко, но так, чтобы все слышали с нами черт как же черт сейчас с готом будет